Глава двадцать Послушайте, отец Даниил, внезапно для себя начал Михаил Сергейцев. Может, мы все-таки сперва с людьми переговорим? Мы уже все решили. Священник был спокоен, но тверд. Мы сперва соберем все, что нужно, а потом уже будем думать, как действовать дальше. Ты же сам знаешь, люди понимают исключительно силу. «В нашей ситуации ничего другое на них не подействует». Следователь откинулся на сиденье и молча смотрел, как автомобиль заруливает, минуя поднятый шлагбаум, на огороженную территорию. Под колесами то и дело щелкали кусочки пластика. Священник притормозил, не доезжая до здания. Его универсал, старый и немного помятый, отлично вписывался в общую картину разрухи. «Так вот, где все это произошло», – произнес он задумчиво, осматривая побоище. По площадке, на которую отбрасывали тени высокие сосны парка, был разбросан мусор, вещи, одежда, оружие и великое множество останков какого-то оборудования. Отец Даниил вышел из машины. «Похоже, отсюда уходили в спешке», – указал он рукой на работающие фонари. Чуть вдалеке шумели генераторы. «Странно, что сюда пока никто не добрался», — сказал Олег. «Как никто? А мы?» — полушутя заметил священник и, не дожидаясь остальных, пересек площадку перед зданием, попутно осматривая все, что можно собрать. Следователь не спешил покидать относительно безопасный автомобиль. Слишком силен еще был страх перед огромными монстрами, которые без усилий уничтожали людей десятками». Громко хлопнула дверь, и Михаил вздрогнул. В окно к нему наклонился Олег. «Надо работать, не время прятаться». «Я и не прячусь», — пробурчал следователь и нехотя вышел из автомобиля. Он никогда не думал, что его будут пугать бурые пятна крови на земле. Но здесь их было так много, что голова невольно пошла кругом. Неужели остальные этого всего не видят? «Эй-эй-эй!» Ты чего? испуганно спросил Олег, глядя, как сергейцев оперся на кузов машины. Нормально все, выдохнул следователь. Потом, заметив на себя беспокоенный взгляд, поднялся. Хорошо все. Просто немного голова закружилась. Вы что, ничего не видите? А что мы должны видеть? Недоуменно спросил Олег, осматриваясь по сторонам. В этот момент кончилось топливо в одном из генераторов. Двигатель с треском заглох, и часть прожекторов моментально погасла. «И вы ничего не видите?» Постепенно приходя в себя, спросил Сергейцев отца Даниила. «Следы, бурые пятна крови. Здесь и здесь!» Он начал тыкать пальцем во все пятна, которые мог заметить. Набралось их с два десятка. «Меня это, честно признаюсь, пугает». Отец Даниил и Олег молча смотрели на пятна, которые только сейчас заметили под указкой следователя. Количество этих пятен действительно повергало в ужас. Где-то еще валялись тряпки. Отключился последний генератор, и в полностью безветренном парке должна была наступить полная тишина, но осталось неприятное жужжание. «Вижу», — произнес, наконец, священник. Мухи уже собрались на остатки пиршества. Давайте, не будем здесь задерживаться. Кроме ваших монстров, есть немало тех, кого привлекает запах крови. Троица дружно взялась за работу. Олег быстро перемещался по площадке, собирая целое на вид оружие, стараясь избегать прикосновений к окровавленным тряпкам. На одной из них виднелись инициалы В.Р. Фамилия была оторвана. Форма, как решил Олег, принадлежала одному из солдат. «Вот бедняга!» – тихо сказал он себе под нос, отшвыривая форму в сторону. Оружия рядом не было. Священник углубился в немногочисленные оставшиеся палатки. Следователь бродил вокруг техники, однако завести ее и использовать не представлялось возможным. Тем не менее, своей цели они достигли. Оружия и боеприпасов послевоенных осталось предостаточно. Багажник универсала был заполнен под завязку. После пары часов поисков и сбора снаряжения, когда все трое собрались рядом с автомобилем, Михаилу вдруг пришла в голову еще одна пугающая мысль. «Вы же понимаете, что это называется мародерством, тем более у армии. Это же подсудное дело. Пусть сперва докажут, что это были мы». — воскликнул Олег. — Никого ведь рядом нет. — Мы на благое дело, — добавил отец Даниил, подмигнув следователю. — Все равно нужно поаккуратнее быть, — покачал головой Михаил. — Ты излишне осторожен. Солнце движется к полудню, а главную нашу задачу мы так и не выполнили. За день мы все равно ничего не сделаем. — Мы начнем, а это главное. «Если думать и рассуждать, а не действовать», — философски заметил Даниил, «мы вообще ничего не сделаем. Ни сегодня, ни завтра. Мы же хотим защитить людей. Хотим. Тогда давайте не будем терять времени». Компания погрузилась в заметно потяжелевший автомобиль. Кузов просел настолько, что, выезжая на дорогу, машина задела задним бампером за бордюр. «Итак, Олег...» Обратился к крупному мужчине священник. Ты хочешь превратить обычный двор, окруженный пятиэтажками, в своеобразную крепость? Именно, добротную, мощную крепость, чтобы эти твари не смогли проникнуть внутрь. Два проезда между домами мы заложим полностью. Заложим окна первых двух этажей. А свет людям на этих этажах не нужен будет, перебил его Михаил. Мы потом заберем генераторы. «Если потребуется, первые этажи будем использовать вместо складов», — с жаром говорил Олег. «Да ты выживальщик какой-то», — усмехнулся Сергейцев. «Нам только для того, чтобы все это обустроить, потребуется несколько недель. А расчет был, что через две недели максимум уже будут спасать. Вернее, всех уже спасут». «Предпочитаю готовиться к худшему», — гордо ответил мужчина в черной футболке. «Похвально, конечно. Следователь не мог не продолжать спор. Но сейчас, когда я примерно представил себе наш объем работ...» «Давайте мы все же не будем спорить», — вставил свое слово священник. «В споре рождается истина, но нам у нас сейчас ни к чему. Напомни, как ты хотел перекрыть проезды во двор». Шестиметровыми плитами, без тени сомнения, заявил Олег. «На заводе таких склад». «Там лежит несколько десятков таких плит. Или можем блоки для фундамент, если такие будут. А это даже лучше. Еще лучше. С такими планами мы можем начать войну со всем миром и укрыться в этом дворе». Нервно хихикнул Сергейцев. Ему план представлялся, ну, совершенно невыполнимым. «Чтобы сотни человек послушались и стали притворять в жизни эту безумную идею». «В идеале, да», — уверенно произнес мужчина. «Понимаете, лучше переподготовиться, чем постоянно латать все каждый день». «Словом, забетонировать проходы, а заезжать как?» «Как? Ворота? Металлические? Ну, мы что, разве не сможем найти сварщик?» «По моим подсчетам», — задумался Алик, «в нашем дворе должен быть хотя бы один человек, который умеет варить металл». «То есть ты даже не знаешь, кто рядом с тобой живет? А если там одни менеджеры по продажам, дизайнеры и прочие?» Прищурился Михаил. «Они что, не люди? У них рук нет?» Возмутился Олег. «Если есть хоть один умеющий, остальных научит. С этим проблем не будет». «Долго все это, долго». Следователь покачал головой. «Но раз уж подписались на это, давайте действовать». Автомобиль как раз свернул во двор, окруженный кирпичными пятиэтажками. Внутри стояли группы людей, в основном по пять-десять человек, не больше. Было похоже, что все увлечены беседой. При приближении машины они все затихли и повернулись в сторону прибывших. «И никто не сбежал», — глядя на столпотворение, произнес Сергейцев. «Может, кто и успел», — пожал плечами Олег. «Я никогда не считал своих соседей, но во дворе у нас всегда было многолюдно». Мужчины без колебаний направились к толпе. Жители внимательно смотрели на странную компанию из полицейского, священника и мужчину крупного сложения, в котором некоторые признали нелюдимого соседа с верхнего этажа. Некоторые поглядывали с осторожностью, для других наличие известного в городе священника было знаком доверия. «Послушайте все, пожалуйста!» Отец Даниил, как самый громкий строицы, начал активно привлекать к себе внимание. «Подойдите поближе. У меня есть, что вам сказать?» Люди, что стояли поближе, подошли почти вплотную. Глядя на движение во дворе, к ним стали подтягиваться и другие. Не прошло и пяти минут, как рядом с собралось почти полторы сотни человек, среди которых были и дети, и старики. Старушка, которая жила парой этажей ниже Олега, усердно вопрошала у священника, не стоит ли им всем перебраться в церковь. Пока отец Даниил терпеливо давал ей развернутый ответ «почему так делать не надо?», Олег с Михаилом синхронно закатили глаза. «Всем ли меня слышно?» – все так же громко спросил вдруг священник. «Слышно, но не видно. Встаньте повыше». Из толпы выкатили старое колесо от грузовика, на которое Даниил ловко взобрался. «Теперь видно!» — крикнул все тот же голос из толпы. «Позвольте спросить вас, нужна ли вам помощь?» Вопрос застал людей врасплох. Никто не хотел выглядеть плохо перед соседями. Никто не собирался показывать свою слабость. «Как так нуждаются в помощь?» По толпе послышались шепотки, но никто в открытую не ответил ни утвердительно, ни отрицательно. «Я же говорил, что им нифига не надо», — тихо сказал Олегу Михаил. «Зря мы все это затеяли, как дураки теперь». «И вовсе мы не дураки, мы...» «Есть ли среди вас те, кто пострадал сегодня утром?» — раздался еще один громкий вопрос. «Не бойтесь, поднимите руки». Священник тянулся выше, чтобы увидеть тех, кто неловко тянул руки вверх. «Один, два, пять...» Он прищурился, зрение не позволяло четко видеть тех, кто стоял в отдалении. «Думаю, не все еще подняли руки. Напуганы, должно быть». «Да как тут не испугаться-то?» — встряла старушка с первых рядов. «Это же кара на наши головы!» Некоторые люди посмотрели на женщину с неодобрением, другие охотно кивали, соглашаясь с ней. Священник уловил момент и вступил с ней в диалог. «Не кара, а испытание, и мы должны его пройти, чтобы стать сильнее». «Да как же, батюшка!» Замутненные катарактой глаза старушки блестели, она не отводила глаз от священника. «О, ниже!» – женщина подняла свою тросточку над головой, показывая размер кары. «Нам следует работать вместе. Ради спасения, ради наших жизней!» – гремел голос отца Даниила поверх голов. Следователь заметил, что слово «должны» было заменено весьма эффектно. «Ради нас самих и наших детей!» «Мы укроемся здесь, чтобы переждать все это!» «Я слышал, что военные уже в городе», — сказал мужчина с первых рядов. «Почему нас до сих пор не эвакуировали?» «Военных уже нет в городе», — сказал Сергейцев, улучив момент для вступления в беседу. «Они спешно ушли этой ночью, те, кому удалось выжить». Толпа заволновалась. Многим стало страшно только сейчас, На военных люди возлагали большие надежды, а теперь они растаяли, как дым. «Так, надо бежать тогда, убраться отсюда, не прятаться», — продолжил мужчина. «И куда ты пойдешь, а? Разорвут в клочья». «Лучше переждать, сиди уж». Мужчина, дернувшийся было сквозь толпу к автомобилю, смущенно вернулся на свое место. Идти против общего мнения для него было нелегко, и он смирился с тем, что жизнь придется спасать иным образом. Отец Даниил, теперь отлично понимавший желания людей, продолжил свою речь. Вместе мы исправимся, но нам предстоит много работы. Всем. И нам, он развел руками на себя и Олега с Михаилом. И вам. Защита наших домов. Припасы и лекарства Всем этим нам предстоит запастись Хорошо, что вы понимаете всю ответственность Которая в эти часы легла на плечи всех нас Сейчас некому нас защитить Это сделаем только мы сами Готовы ли взяться за это Чтобы спасти свои семьи? В последнюю фразу он вложил всю силу голоса Всю душу чтобы донести ее важность до людей, стоящих перед ним. Несмотря на всю серьезность момента, где-то в глубине двора истошно заорала кошка. Сергейцев не выдержал и негромко фыркнул. Народ мешкал, на угрюмых лицах выражалась нерешительность и явное нежелание брать на себя предлагаемую ответственность. Молчание затянулось. — На что, разве мы бросим все это? Спросил очередной голос из толпы. «Разве мы не справлялись с вещами похуже?» Люди начали переглядываться, пытаясь вспомнить вещи похуже, чем то, что происходило с ними прямо сейчас. «Раньше нас не хотели сожрать!» Недовольно проворчал мужчина, собиравшийся уехать. Стоявшие рядом с ним люди согласно закивали. «Мы предлагаем сделать все возможное, чтобы выжить!» Вступил в беседу Сергейцев. «Военные не смогли, а мы разве сможем?» «Многие из нас в армии служили!» «Мы не такое сможем!» Продолжал бодрый голос из толпы. «За ВДВ! За Родину!» Обладатель голоса вышел в первые ряды и продолжил. «Да что вы на самом деле? Мужики, вы чего? Кто, кроме нас, свои семьи сейчас защитит?» «А, вот нас уже четверо. Кто с нами?» По толпе прошел гул. Некоторых мужчин члены семьи явно отправляли на защиту, но те сопротивлялись. Впрочем, среди тех, что помоложе, находились желающие оказать посильную помощь. Вскоре рядом с троицей собралось десятка два людей, причем разного пола, которые готовы были сделать все, чтобы пережить следующую ночь. А остальные что? Спросил священник, когда поток желающих иссяк. Остальные боятся. Подзадорил тот, что первым вышел из толпы «Думают, что за них все решат Все сделают так, как им надо Спасут, обогреют и накормят Да только никто так делать не будет Самим надо, самим!» Поборов оставшиеся сомнения Большая часть толпы выдвинулась вперед Поняв, что большинство «за» Оставшиеся жители двора Также присоединились «А теперь рассказывайте» произнес ВДВшник. «Что нам предстоит делать?»